Глава третья. Как стать фаталисткой, но в конце приободриться? Получив представление о личности Аши и ее обязанностях в семье, мне стало немного проще вести себя с окружающими. А после вести о том, что всю работу за Ашу выполняет управляющая, тяжесть этих самых обязанностей стала для меня и вовсе почти неощутима. В итоге я настолько расслабилась, что в первый же свой день несколько раз зависала с блаженной улыбкой, представляя горячие поцелуи с Камой и долгие годы прекрасной безмятежной жизни под защитой моего личного дяди Степы Нехи. Эту улыбку заметили слуги, после чего управляющая подошла ко мне и вручила веер со словами «Вы пугаете их, моя госпожа». «Что ж, веер...» Это отличное прикрытие для совсем не мимики. Конечно, им еще предстоит овладеть, чтобы случайно не опозориться при очередном раскрытии и не обронить его на пол, как я сделала секунду назад. Поэтому, поднимая вещицу, складываю от греха подальше и даю возможность художнику продолжить запечатлевать меня на новом портрете. И вот, постукивая этим самым веером по губам, Полулежу я себе и размышляю. А как бы и вовсе свести к нулю все возможные риски мафиозной деятельности второй госпожи? Сказать, что меня это не беспокоит, нагло соврать. Я хочу отвечать только за свои поступки. А мне тут активно навязывают не только чужую мораль, но и чужие грехи. Кто именно навязывает, тоже хороший вопрос. Но что-то подсказывает, что ответ на него я найду не скоро. По всем законам жанра, в самом конце истории или при смерти, что также не доставляет особой радости. Думаю об этом, думаю. При этом изредка посматриваю на художника, бросающего на меня очень неоднозначные взгляды. Да, я в красном ночном халате, и волосы распущены. Возможно, это выглядит слегка неподобающе, но от одежды на портрете будет только ворот, до да треть от декольте. Так что смотрящий даже не догадается, какой разврат я устроила перед портретистом. Ну, разве что тот сам проболтается. Но нет, Неха, застывшая над беднягой, как занесенный топор палача, не позволит. А вообще смотрит на меня этот дохленький мужичок невнятной внешности И впрямь странно, словно никак не может напитать глаза моим видом. И я не могу понять, зрелище изумляет его до глубины души в хорошем или в плохом смысле. К слову, даже задохлик художник оказался выше меня. И теперь я уже не подозреваю, я уверена. Аша — коротышка. В нашем мире про таких говорят метр с кепкой. Но в этом мире... Я не видела никого ниже Аши, но разве что детей. Ладно, у каждого злодея должен быть какой-то комплекс, толкающий его на злодейство. Предположим, у второй госпожи главным комплексом являлся рост. Надеюсь на этом завершить поиск мотивов. Уж очень не хочется копаться в ее прошлом и пытаться подстраиваться под линию ее поведения, собирая на себе все косяки бывшей хозяйки тела. Я бы рада и вовсе занять какой-нибудь особнячок вне столицы и тихонько жить там, да понимаю, что память Аши мне не позволит. Я должна следить за всеми делами дома Гавар, по крайней мере, до тех пор, пока мы не войдем в заветную дюжину великих домов. А там уже можно будет просить отчима о достойной пенсии. В очередной раз, постукивая сложенным веером по губам, на которых уже минут двадцать блуждает предвкушающая улыбка, понимаю, что данная привычка, как пить дать, принадлежит Аше. Я по своим родным вообще никогда ничем не била. На них почти всегда была яркая помада. Кстати, Неха, что там с моим бальзамом? Уточняю управляющий спустя несколько часов расслабленных полежанок перед незнакомым дядей-художником. Я уже сделала его, моя госпожа. И моя персональная волшебница подает мне... Так, ладно, в будущем я объясню ей, что значит слово «компактность». А пока довольствуюсь внушительной керамической банкой с содержимым весьма похожим на вазелин. Предположим, протягиваю, чуть принюхавшись к этой субстанции, пахнет приемлемо если не ходить повсюду с открытой крышкой. Но чтоб я еще знала, как изготовить отдушку или ароматизатор. Короче, я не химик и не рядом. А еще у меня нет мэрис-юшных способностей цитировать Википедию, поэтому имеем, что имеем. Подцепляю ноготком капельку средства и наношу на губы. И тут же ощущаю всю величину таланта Нэхи. Это словно поцелуй росы для моих истосковавшихся по влаге губ. Выдыхаю с удовольствием. Поцелуй росы? – переспрашивает Неха с каменным выражением на лице. Что? Когда я выпью вина, меня несет. А кого нет? Да, к слову, я уже графинчика пустошила с тех пор, как художник пришел. Они выглядят лучше? – уточняю у него вытянув губы уточкой. «Вторая госпожа, дива, как хороша!» Почему-то, начиная обливаться потом, выдавливает из себя мужчина. «Морщусь!» Не утешает меня, когда каплю искреннего восхищения в ответе погребает лавина страха. Неха тем временем демонстративно открывает дверь кабинета, в котором мы находимся, и произносит без эмоций. Думаю, портрет можно закончить в мастерской. Присутствие моей госпожи на данном этапе вовсе не обязательно. Удивительно, как быстро собрался художник. Спустя какую-то пару минут я осталась наедине с моей управляющей. Моя госпожа, вас что-то беспокоит? В лоб спрашивает Неха. А? С чего ты взяла? Перевожу на нее все еще осмысленный взгляд или уже неосмысленный, но мои глаза хотя бы открыты. «Вы никогда не позволяли себе напиваться на глазах у посторонних», замечает управляющая. «Значит, пока никто не видел, я все же напивалась», делаю логичный вывод. «Моя госпожа переживает из-за смерти наследника дома Куруда? Ваша слуга все сделала чисто». Ни один след не приведет ищеек к дому Гавар. Вообще-то, я переживаю о том, скольких еще конкурентов мне придется устранить ее руками, делая вид, что все это методы Аши, и я не могу от них отказаться. Как бы я ни убеждала себя, что это ко мне не относится, оно относится. И еще как: Дай мне время, Неха, мы добились невероятного. Наш дом почти вошел в состав великих. Потом это отравление. У меня небольшой срыв. Нужно выпустить эмоции. Я тру лицо, вспоминая все причины, по которым Маша могла бы вести себя столь беспечно. Сейчас действительно самое важное время. Поэтому вы никак не можете проявить слабину, произносит моя управляющая наставительным голосом. Поднимаюсь и выхожу из кабинета. Иду в свою спальню, игнорируя слуг, падающих на колени при виде меня. Не сразу вспоминаю, в чем рассекаю по дому, потому лишь в конце ускоряю шаг. На автомате подхожу к подоконнику, к своему древу тысячи слез страданий и глажу хиленькие листочки. — Моя госпожа, ваша слуга знает, как помочь вам обрести стимул, — произносит Неха, наблюдая за моими медитативными поглаживаниями странного растения. «Как?» — спрашиваю, не задумываясь. «Вам пора увидеть его». «Его?» — я поворачиваюсь к своей управляющей. «Раньше, стоило вам впасть в депрессию, вы всегда ходили и смотрели на господина второго великого дома. Думаю, сейчас самое время направиться на прогулку», — решительно произносит Неха. Ходила и смотрела. Он памятник, что ли? Хмурюсь, откровенно не понимая, чего от меня хотят. «Моя госпожа!» — рявкает Неха. «Ладно, идем смотреть на господина второго великого дома». Отмахиваюсь от нее и иду к платью, ожидающему меня на крючке, лишь бы она больше не орала. Только и радости, что за время позирования Портные успели подогнать под меня один из нарядов, имевшихся в наличии в лавке на углу. Винного цвета, приталенное. Это платье хорошо сочетается с моим нынешним настроением. И плевать, что оно не оригинального кроя. Я еще не вторая госпожа великого дома, так что могу и в чем то простеньком походить. Одеваюсь, подхватываю отброшенный на кровать веер и иду за Нехой, Смотреть на какого-то там господина, который по не менее загадочной причине должен вернуть мне стимул к действиям, если не к жизни. Мы покидаем особняк, территория которого оказалась в несколько раз больше, чем я предполагала. А ведь это как бы земли в столичном округе Галаарда, империи солнечных земель. Страшно подумать, какой размах у великих домов я начинаю с любопытством смотреть по сторонам. Вот только оценить все как следует не получается. Неха идет с какой-то ненормальной скоростью, наплевав на мои короткие ноги. Судя по всему, управляющая не просто так торопится. Скоро будет закат, и рассматривать кого-то на расстоянии станет вдвое сложнее. Что ж, ловить дзен на чужую тень я не мастер, так что вслух не жалуюсь. Но спустя какое-то время все же спрашиваю, а далеко идти? К моему удивлению, тело Аша не устает. Но это не значит, что оно не устанет в процессе. К примеру, если придется идти три дня и три ночи. Но ну, мало ли какие развлечения были у второй госпожи? Вы забыли, где находится второй дом? Удивленно переспрашивает Неха. Прислушиваясь к памяти и понимаю, что ноги помнят путь. «Да помню я, помню», — ворчу на управляющую, даже не пытаясь как-то оправдаться за предыдущий вопрос. «Ваше сближение с потомком духа повлияло на ваши чувства к господину», — уточняет Неха, вовремя исправившись. «Однако я недовольна ее вопросом, несмотря на исправление, потому что без упоминания родословной человека — или принадлежности к определенному дому, слово «господин» приравнивается здесь к слову «хозяин». «Неха, у тебя только одна госпожа, я. Никаких других господ для тебя не должно существовать», произношу серьезным тоном и впервые за все время ловлю по-настоящему растерянный взгляд своей управляющей. Но как же ваш приказ защищать господина любой ценой, если его жизнь подвергнется опасности?» — спрашивает она. «Ты будешь защищать его, даже если моя жизнь тоже будет висеть на волоске?» — уточняю с легким любопытством. «Таково было ваше желание?» — серьезно отвечает Неха. «Ты неправильно его поняла. Выбора между нами двумя не должно существовать в принципе. Моя жизнь всегда в приоритете». «Но если мне ничего не угрожает, ты можешь спасти господина второго дома или помочь ему так, как посчитаешь нужным», — говорю вдумчиво. «Ну вот, Аша, ты должна быть довольна. Я не стала отменять твой странный приказ, но расставила все по местам. Мне плевать, чем занимается Неха в свободное время. Но пока я нуждаюсь в ее защите, она будет рядом». Хорошо моя госпожа напряженно склоняет голову управляющая, для которой этот разговор явно стал своего рода неприятным открытием. Похоже она уверена в том, что в тот раз все поняла правильно и теперь явно недоумевает, что повлияло на решение ее хозяйки давай поторопимся солнце скоро зайдет, глянув на небо замечаю я и мы ускоряем шаг. Улицы столичного округа, а глард поделен именно на округа, были такими яркими от цветных палаток, разноцветных стен домов и вывешенных между ними вещей для сушки, что у меня очень скоро заребило в глазах. Когда мы наконец выбираемся за пределы больших кварталов, я даже вздыхаю с облегчением, а затем ошарашенно застываю, увидев, как нехо. Бесшумно запрыгнула на проезжавшую мимо повозку. Ага, вероятно, Аша умеет так же, раз управляющая не удосужилась даже руку подать. Или она обижена на мои непоследовательные приказы? Разбегаюсь и также запрыгиваю на повозку. Ого, получилось с первого раза! Правда, Неха смотрит на мое счастливое лицо с легким недоумением. «Не думала, что еще смогу так сделать, когда лежала при смерти». Объясняю ей свою радость, забираясь вслед за управляющей под плотную ткань, покрывающую товар для продажи. «Какая я, однако, находчивая!» Да и Неха наклоном головы дает понять, что принимает моё оправдание. «Кстати, как я выжила? Ты давала мне какое-то противоядие, прежде чем тебя посадили в темницу?» Решаю уточнить момент, который интересует меня больше всего, но о котором я никак не находила повода заговорить. Вы принимали так много разных ядов с самого детства. Возможно, ваш организм просто справился с этой отравой, предполагает Неха задумчиво. Ага, еще один клочок информации. Аша готовилась к отравлениям в будущем едва не с рождения. Эта злодейка явно была неординарной личностью. По крайней мере, шифруется она знатно. Некоторое время едем молча. Потом моя управляющая стягивается на ткань. Судя по всему, мы проехали какой-то пост охраны. Поворачиваю голову и смотрю на окружающий пейзаж. Ого, а мы едем по парку или по чьим-то владениям, Где царит почти идеальная симметрия. Готовьтесь, моя госпожа! предупреждает Неха, после чего спрыгивает и проворно прячется за широким стволом дерева, когда повозка вместе со мной сворачивает в сторону. Закатив глаза, повторяю трюк, но деревьев поблизости не нахожу. А пораньше предупредить нельзя было. Потому быстро пригибаюсь и прячусь за куст. Позорно, конечно, но мне и этого укрытия достаточно. Смотрю на повозку, и огромный домище далеко впереди, к которому та едет. Ясно. Мы забрались на территорию великого дома, судя по всему, второго, и, судя по всему, не в первый раз. Прислушиваюсь к телу, желая понять, как это вообще возможно, но ответ приходит сразу и без задержек. Это зеленая зона, место для дневных прогулок знати. Основная территория дома начинается как раз за этим поворотом и охраняется уже со всей серьезностью. Аша даже не знала, где прячется сам пост охраны. Так что в дом мы не попадем, даже если сильно постараемся. А сейчас парковая зона безлюдна, потому что время для прогулок закончилось. Ищу глазами следующее укрытие. До которого я бы могла добраться без кувырков в стиле старого бонда или ползания по земле по школе майора Пейна, и делаю еще один рывок. Улыбка вновь растягивается на губах от осознания, как хорошо натренировано тело Аши. А ведь по виду-то и не скажешь. Госпожа, вы сегодня крайне медлительны и неповоротливы, замечает Неха, незаметно появляясь рядом. Я вообще-то только выбралась с того света. Чего ты от меня ждешь? Спрашиваю с праведным возмущением. И это она называет неповоротливостью? Да я, блин, ниндзя. Ладно, фиг с ней. Я и не пытаюсь угнаться за Ашей. Мне бы просто выжить на чужой земле. Идем, бросаю свои управляющей, четко почувствовав направление маршрута по этой дороге аша ходила не раз и в основном именно в это время когда вокруг не было ни души застыв за крайним деревом перед поляной ведущей к обрыву начинаю испытывать нечто вроде волнения но не своего аши и чего мы так возбуждены мечтаем сброситься вниз или боимся что нас сбросят за сталкерство или проникновение на территорию чужой собственности без разрешения. Однако, когда на извилистой тропинке, ведущей от особняка, появляется высокий молодой человек стройного телосложения с каштановыми чуть вьющимися волосами, красивым лицом и абсолютно отрешенным выражением глаз, мое сердце и вовсе сходит с ума. «Бог ты мой, а ведь Аша влюблена!» «И по самые уши!» На ум приходит имя Аниш, и мозг от одного лишь воспоминания о его звучании превращается в какую-то кашицу. Тем временем господин второго дома подходит к самому краю обрыва и некоторое время смотрит на горизонт, стоя к нам спиной. И несмотря на большое расстояние между нами, До моих ушей вдруг доносится холодный расчетливый голос. «Ты следишь за мной не в первый раз. Должен ли я убить тебя?» Тело после этих слов начинает сходить с ума в буквальном смысле слов. Его бросает то в жар, то в холод, ладони потеют, а голову ведет, хотя стою я на ровном месте и даже прижимаюсь к дереву. Нет, это позорище какое-то, а не будущая вторая госпожа Великого дома. От угрозы, лениво брошенной в ее сторону, она чуть ли не сознание от волнения теряет. А ведь причина не в страхе перед реальной опасностью, а в восторге отличного обращения этой опасности к несчастной. Приходится прикладывать усилия и усмирять вышедшую из-под контроля оболочку а затем громко произносить, в надежде, что меня все таки не убьют. «Лучше пожалей несчастное создание, влюбленное в тебя. Убивать своих поклонниц не камельфо, даже для таких важных господ, как ты». «Ты мне тыкнула сейчас?» — почти удивленно спрашивает Аниш. А затем не менее озадаченно добавляет «И что такое не камельфо?" Некоторое время серьезно думаю над ответом, откровенно не желая прощаться с жизнью. Это когда ты в принципе можешь совершить некий поступок, но лучше все же остановиться и не совершать его, потому что чести это тебе не сделает. Изворачиваюсь как могу. То есть я могу убить тебя, и это никак на меня не повлияет. Уточняет Аниш с откровенной иронией. Блин. Сама себе палку в колесо воткнула. То есть убить меня ты можешь, но это будет дурной тон. Ты же не убиваешь собак, которые по незнанию ластятся к тебе. Захожу с другой стороны. Ко мне не ластятся собаки, сухо произносит таниш. Пора мотать отсюда. Ладно, раз тебе так притит моя любовь, больше не буду приходить. Бросаю напоследок. И срываюсь на скоростной забег в сторону выхода из парка. Пробегая мимо Нехи, замечаю ее изумленный взгляд. Она в этот момент имитировала телом изгиб молодого деревца, в надежде за ним спрятаться. В общем-то у нее неплохо выходило, но она никак не ожидала, что я не буду скрываться и дам деру в открытую. Добегаем до ворот, мы в идеальном синхроне. Потом Неха все на той же скорости подхватывает меня на руки и перепрыгивает забор в полукилометре от пункта охраны. Между столичных домов мы уже петляем по отдельности. Вы приободрились, моя госпожа, уточняет управляющая, путая следы в темноте резко наступившего вечера. О, да! Еще как приободрилась! пыркаю, пытаясь от нее не отставать. Было действительно весело. Больше повторять не буду.